Волчонок. Один в рождественскую ночь скулит и ежится волчонок желтоглазый. В седом лесу зеленый свет разлит на пухлых елочках алмазы. Мерцают звезды на ковре небес, мерцая ангелом щекочут пятки. Взъерошенный волчонок ждет чудес, а лес молчит, седой и гладкий. Но ангелы в обителях своих все ходят и советуются тихо, и вот один прикинулся из них большой пушистой волчихой. И к нежным волочащимся сосцам зверек припал, пыхтя и жмурясь жадно. Волчонку, елкам, звездным небесам всем было в эту ночь отрадно. Восьмое декабря тысяча девятьсот двадцать второго года.